Глава седьмая. Справа, слева и по всему горизонту, лежали горы под рыхловатым зеленым покровом. На горной и ущелье тоже заползала плодовитая, цеплявшаяся за скал растительности. Ее можно было сравнить с зеленым ковром, но ковер — нечто теплое, домашнее. Павел холодно смотрел на чужие враждебные горы. Неужели кавказцы думают, что русским нужна их земля? Она им не нужна. У них своей земли, красивой земли. Павел вспомнил излучину родной вятки, утопающей в их кущах берега, очень много. Так вышло, что оказались в одном государстве с этим Кавказом. Кто-то ошибся в историческом раскладе. Может быть, и сейчас Россия порет горячку, воюет за свою же головную боль. Павел сидел в грохотливом вертолете, его вызвали в штаб группировки. До него уже довели информацию, которая не была для войны сверхъестественной, но не относилась к рядовым. Военно-транспортный вертолет Ми-8 Исуса Вюрта в Моздок шел под прикрытием двух боевых машин, вертолетов «Черная пантера». Он был сбит с земли американской ракеты «Стингер». Три члена экипажа и десять высших офицеров, среди которых находился генерал Катуков, командующий артиллерией группировки, погибли. Много лет назад, когда Павел Анчихин молодым лейтенантом получил в Забайкальском полку под командование свою первую батарею, его поразил цинизм коммунира дивизии майора Цеменко. Попыхиваясь сигареткой, майор комментировал полковым офицерам, кружком собравшимся возле него после утреннего развода, крушение военного пассажирского самолета. На борту находилась комиссия Забайкальского военного округа и Министерство обороны СССР, летевшее в Магадан с комплексной проверкой подведомственных дивизий. В комиссии сплошь полковники, аж четыре генерала. — Сколько лакансий сразу освободилось, — восторгался майор Цуменко. — Как хоть движение послужит, попрет! По всем ступеням на верхотуру! А то сколько офицеров засиделось в майорах! Хо-хо! Радостью была неподдельная издевательская, но никто не пресек майора. Не предстатил. В штабе группировки командующий генерал-лейтенант Грошев официально произнес. «Полковник Ворончихин, вы назначены начальником артиллерии группировки. Передайте свой полк начальнику штаба подполковнику Самойлову и уже завтра приступайте к обязанностям». «Есть!» — вытянулся перед генералом Павел. Командующий кимнул головой и резко сменил тон. «Не поздравляю с новым назначением». — Павел Васильевич, сам понимаешь. — Понимаю. Павел вышел от командующего в смятенных чувствах. Что есть карьера для военного человека? — Это есть цель военного. Вот она, генеральская должность. где к не на войне получать чины и награды, и нечего толочь показные скорби. Разве он, Павел, застрахован от бандитского стингера? За ним не гоняют чеченские пули, а тут вроде как подфартило глупости. Он по всем прикидкам должен был выбиться на генеральскую должность. Засиделся в командира полка. Давно могли бы дать дивизию. Земля пухом генералу Катукову. Когда Павел вернулся в полк, уже свыкся с назначением, уже прикинул свои действия на день текущий и день будущий. К поздравлениям о повышении по службе относился снисходительно. Он стеснялся любых поздравлений даже в день рождения. Он терпел подхалимов, распознавал в словах подчиненных ложь и лицемерие. Впрочем, это было нетрудно. В армии человек со всех боков виден. Павел не стал противиться желанию полковых офицеров устроить командиру отвальную. Ночь. Черная, южная, чеченская ночь. Павел один стоит возле своей палатки, смотрит в небо выхватывает взглядом полярную звезду из «Малой медведицы». Полярная звезда на север. Там на севере его родина. Пронзительно ноет сердце от тоски по матери, по одной улице, по одному дому. Павлу вспоминается, как они поздним вечером укладывались всей семьей спать. И на него, на Павла находило удивительное, мягкое тихое умиротворение. И он был и спокойный, и счастлив, когда отец и мать говорили им с Лёшкой, «Ну, успейте с Богом, родные!» Когда Лёшка надел в окно, искал там звёзды, Павел сам искал в окне яркую полярную звезду. Они с братом были счастливыми под защитой отца, матери, под защитой друг друга. Теперь тоже светит низ бывно, полярная звезда, далеко на севере. Там прошлое. Павел повел плечом от какого-то неудобства, словно воротник жал. Затер мысли о Татьяне, силы направил сознание к жене Марии, загрустил по ней, по дочке, по сыну. Почему у них так мало счастливых семейных вечеров? Снова заныло сердце. Он нащупал рукой, оберег на груди, мысленно помолился за родных. Утром на полковом разводе, приняв доклад, От замком полка Павел Вранчихин обратился с прощальным словом. Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики, офицеры, если вы меня спросите, что это за война, я вам отвечу: грязная и подлая. Чем больше ответственности на каждом из нас. Всем желаю здоровыми, пусть с грязными руками, но с чистой совестью вернуться к своим семьям. Спасибо всем за службу. Павел поклонился в пояс. Ропот радости и горечи прокатился по полку. Все шептали, загудели в строю, хотя и не положено. Осенью 1996 года боевые действия в Чечне были свернуты. Федеральные войска с почестями позора и капитуляции выходили с территории республики. Русским солдатам местные чеченцы символично плевали в спину, палили вверх из автоматов, салютую, дарованному в Хазавюрте суверенитету. Независимость в республику доставил шустряк бизнесмен Березовский, благодетель ельцинского семейного клана и начальственно рыкающий генерал Лебедь, выторговавший у Ельцина на выборах пост председателя Совета Безопасности. Во время подписания исторических соглашений Павел Ворончихин прикинул, что не узнал лебедя, дабы избежать рукопожатия. Там же взгляд его не раз падал на Березовского, который среди чеченов выглядел своим. Павел думал, эх, какой бы кличкой припечатал эту гниду Лёшка. Тогда, по осени, в предательское для российских военных время, Павлу вранчихину пришло письмо от сына Сергея из американского города Хьюстона. Он сообщал. Папа, стажировка у меня кончилась, но в компании мне предложили подписать контракт. Я останусь в Хьюстоне еще минимум на два года. После письма сына Павел добил, чтобы дезертир сержант Сухоруков попал под амнистию и отправился домой, к матери, в село Красное, под город Вятск.